Глава вторая. Виктор. Кофе был обжигающим, черный, никакого сахара, никаких сливок. Виктор задумчиво рассматривал дымящуюся чашечку на просторном кухонном столе, вдыхая терпкий аромат благородного бодрящего напитка. День обещал быть тяжелым. Сегодня он проснулся от телефонного звонка в шесть утра. Звонил Слава, его помощник. Даже не поздоровавшись, он сразу выдохнул в трубку новость. Еще четверо человек пропали. Ушли и не отзываются. Вероятно, решили бросить клан Львов, главой которого являлся Виктор. Это было неприятное известие, и то, что оно поступило в 6 утра, радости не вызвало. Слава, конечно, был прав, что сразу позвонил, но Виктору казалось, что он мог бы и подождать пару часиков. Все равно этих ребят уже не разыскать. А если и одыщицу, вряд ли вернутся обратно. К сожалению, такие прецеденты случались все чаще. Клан астральных магов Виктор основал около пяти лет назад, когда он, будучи уже опытным магом, решил, что ему необходима какая-то опора в призрачном мире. Он собрал своих друзей, таких же магов, и предложил им объединиться. Несколько знакомых согласились, большинство отказались, но клан все же появился. Виктор назвал его Львы, потому что у него самого в Астрале была кличка Лев. Сначала цели у него не было никакой, просто объединение по интересам. Конечно, все состоящие в клане поддерживали друг друга. Было даже несколько конфликтов, закончившихся серьезными разборками, получившими продолжение в реале. К тому же в Москве уже существовало несколько кланов весьма разрозненных и хаотичных, больше напоминающих веселые компании студентов. Между членами разных кланов периодически возникали ссоры, но главы кланов дружили. Они придумывали разные проекты, старались сделать астральную жизнь более интересной. Были проекты по изучению астрала. Разыскивалась и создавалась всевозможная литература по астралу. А потом началась борьба за власть, возникла вражда, никто не хотел слышать друг друга. Возникли новые кланы на месте рассорившихся компаний, и Москва была поделена между астральными магами. Появились сферы влияния, плелись интриги. В астрале развертывались красочные сражения. Но все равно астральный мир не поддавался упорядочению. Это был свободный мир. Каждый, кто мог выходить в него, вел себя так, как ему хотелось. Ведь всегда можно было вынырнуть. Вернуться в реальность, оставив неприятности в призрачном мире. Но отголоски астральных событий докатывались и до реальности. Разборки в астрале превратились в противостояние и в реале. славы небесам еще не дошло до битв в реальности. Виктор глотнул кофе и подумал, что и теперь до стрельбы дело не дойдет, ведь появилась одна проблема. Одна большая проблема. Попадая в астрал, где можно было реализовать свои желания и мечтания, люди не задумывались о том, что же стоит за всем этим. А Виктор задумывался. Первой задачей клана после того, как друзья более-менее освоились в новом для них мире, стало изучение астрала. Собрав сильнейших магов клана, своих друзей и знакомых, Виктор попробовал добраться до края астрала, оказавшегося бесконечным. Тогда, пять лет назад, Виктор выступил в роли стрелы, пущенной в пространство. Луком были все маги его клана и несколько знакомых, согласившихся принять участие в этом деле. Затратив огромные усилия, свои и чужие, Виктору удалось пробиться к тонкой грани. Вернее, к поверхности. Он попытался найти астрал в австралии и, и нашел его там была граница граница с соседним астралом астралом другого мира миры разделяла призрачная граница весьма плотный астральный барьер сквозь который можно было проникнуть только обладая весьма приличными запасами силы и разумеется знаний и виктор сделал это шагнул за барьер он попал в соседний астрал населенный своими людьми и странными астральными существами глава клана львов пробыл там недолго кончились силы у поддерживающих его магов, и Виктора просто вышвырнуло из того мира. Но и этого краткого визита ему хватило за глаза. За границей Астрала располагался другой мир. Как понял Виктор, это была копия Земли, параллельный мир, в котором механическая цивилизация не прижилась. Насколько он успел заметить, та планета напоминала Землю в период расцвета феодализма. Только там колдуны и маги имели настоящую силу. Все, что земляне могли в Астрале, колдуны соседней реальности могли сделать своей собственной реальности. Они были настоящими магами из сказок и легенд землян. А Астрал они использовали скорее как средство связи. Вернувшись, Виктор собрал всех глав кланов и рассказал им о том, что узнал. Но, как оказалось, он не был первым и единственным. Такие контакты были редки, но были. Сильные маги могли проделывать нечто подобное, обмениваясь сообщениями соседним миром, разговаривать с его обитателями. После того визита Виктор развернул активную кампанию по налаживанию связей с соседней реальностью, но успеха не добился. В основном из-за того, что соседи практически полностью игнорировали землян. Виктору удалось только узнать, что их реальность называется альвион и на той планете в реальности существует множество рас. И еще ему удалось узнать, что Альвион – не единственная реальность, находящаяся по соседству. Их было много, параллельных миров. Но путь в остальные лежал через Альвион. Надо было сначала перенестись в физическом теле в ту реальность, а затем уже можно было отправляться дальше. Земля же считалась окраиной Астрала, его самой отдаленной провинцией с полуграмотными магами, которые по меркам Альвиона, собственно, и не были магами. А потом началась та самая борьба за власть. Виктору стало не до изучения Астрала, он занялся более насущными делами. Мирил, воевал, дружил и враждовал. К тому же и дела в реальном мире требовали разрешения. Надо было на что-то жить. Он основал свою торговую фирму, ну, вернее, небольшую фирмочку, по продаже всямкой мелочевки, и уделял ей внимание порой больше, чем астралу Дохода фирма приносила мало, но на жизнь хватало. А соседний мир никуда не делся. К его обитателям обращались за помощью, к ним пытались пробиться в гости. Оттуда приходили причудливые слухи и интересные истории, которые порой оказывались сплошной выдумкой. Жизнь продолжалась до определенного времени. Потом до Виктора дошли слухи, что контакты с Эльвионом прекратились. Соседи на что-то обиделись, потом стали поговаривать, что маги соседней реальности недовольны землянами и собираются отгородиться неприступной астральной стеной. А уж потом кто-то ляпнул, что Астрал вообще прекратит существование под воздействием обитателей Альвиона. Тогда Виктор стал пытаться выйти на магов Альвиона. У клана появилась новая цель – не допустить вмешательства соседних магов в дела землян. Конечно, сил одного клана, пусть и не самого маленького, было недостаточно для такой цели. Виктор задумал объединить все кланы Москвы, связаться с зарубежными магами. Это было очень сложно. Во всем имели свои трудности и подводные камни, и самое главное, это требовало бездны времени. И Виктор просто не успел, ему не хватило времени, а может и удачи. В этом и заключалась нынешняя проблема. Виктор снова глотнул кофе и недовольно поморщился, тот уже успел полностью остыть. Чайник был еще горячий, и Мак собрался заварить себе еще чашечку, но в этот момент в дверь позвонили. Виктор разочарованно бросил взгляд на часы, да, действительно, уже было пора собираться, ведь на сегодня он сам назначил сбор глав кланов, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Виктор прошел в коридор, открыл дверь и впустил Глеба, своего личного охранника и водителя. «Доброе утро, Виктор Павлович», – поздоровался охранник. «Ну как, сегодня едем в центр?» «Да, извини, я не успел собраться. Подождешь меня здесь?» «Конечно, Виктор Павлович, конечно». мак отправился в комнату одеваться, а Глеб остался в прихожей рассматривать узоры на обоих. К астралу он не имел никакого отношения, просто способностей не было. А Виктор был для него всего лишь бизнесменом. Глеб, конечно, подозревал о существовании какой-то тайной организации, но никогда ни о чем не спрашивал. Бывший десантник, мастер спорта по вольной борьбе, он был простым и суровым человеком, предпочитающим делать свое дело и не совать в нос дела других. За это он и понравился Виктору. Правда, первое время Виктор пытался осторожно прощупать способности своего охранника, но быстро разочаровался. Глеб был, что называется, твердый орешек. Способности к управлению астральными энергиями у него были минимальные. Зато он был очень хорошо развит физически. Одевшись, Виктор вернулся к Глебу, и они спустились к машине. Уже садясь в салон, Виктор почувствовал осторожный астральный вызов. Это был один из его заместителей по клану и его друг Олег. «Лев!» – тихонько просочилась сквозь астрал. Виктор удобнее устроился на сиденье и выплыл в астрал, отвечая на вызов. Тотчас на черном фоне перед его внутренним взором появилось лицо Олега. «Да? Как там дела? Слава разбудил тебя сегодня утром?» «Да, было такое дело. Что, у нас опять потери?» «Верно, есть такое дело. В последнее время народ бежит просто не по дням, а по часам. Куда они бегут, может, кому-то конкретно?» Вот эти четверо перекинулись к Борису, а остальные кто куда. В основном уходят на вольные хлеба, им не нравится, что мы ужесточаем правила. Знаю, черт возьми, а что делать? Нам нужна организация, единая система, а не банда. Олег не ответил, он и так это знал. Создавшиеся положения ни разу не обсуждали на совете клана, и все, кто имел право присутствовать на совете, знали об этом. Но простые ребята, пришедшие в клан из интереса, или в поисках защиты не хотели организовываться. Они смеялись над призрачной угрозой закрытия Астрала и жили в свое удовольствие, развлекаясь в призрачном мире. — Олег, — позвал Виктор, — вы приготовились? — Да, — отозвался Мак. — Слава, я, Джин, вам, Пазавика. Мы будем следить за тобой через Астрала. Ведите меня тихонько, ни во что не вмешивайтесь, пока я не позову. И будьте готовы отдать мне свои силы. Может, придется выдержать Астральную атаку. А на реальном уровне рядом Глеб. «Да и я сам, в общем-то, не дохляк, только не беспокойте меня вызовами». «Все понял. Ты там поаккуратней, Витя». Виктор улыбнулся и послал Олегу сквозь астрал ощущение уверенности и силы. да связи», — сказал он и вынурнул из астрала. В машине было тихо, Глеб спокойно сидел за рулем, вглядываясь в дорогу. В отличие от многих водителей, он не любил слушать музыку во время езды. Говорил, что это отвлекает. И за это тоже он нравился Виктору. Мак уже подумал что надо бы посвятить Глеба во всех их дела и сделать команду охраны из крепких ребят, не имеющих выхода в астрал, которые не знали бы, в чем дело. Знал бы Глеб, тот, кто стал бы ими командовать. Идея была хороша, но, увы, на ее реализацию совершенно не было времени. Виктор вздохнул, и Глеб пошевелился, чувствуя раздражение шефа. «Пробки, Виктор Павлович!» виновато сказал он. «Не раньше, чем через час доберемся». «Ничего, Глеб, черт с ними». «Пусть не быстро, главное вообще доехать». Глеб кивнул, не отрывая взгляда от дороги. Ободряюще так кивнул, мол, что-что, а доедем точно. Виктор откинулся на сиденье и уставился в потолок, прокручивая в голове то, что он хотел сказать остальным лидерам кланов. Он прикинул, кто из них явится навстречу. «Точно не придет Борис. Он всячески противился идее единой организации». Последнее время его клан набрал силу, говорили даже, что у него есть постоянная связь с магами Альвиона, но Виктору в это верилось слабо. В любом случае, Борис сказал в прошлый раз, что намерен сам разобраться со своими делами. Ну и черт с ним. Виктор хрустнул пальцами и стал прикидывать, будет ли Семен, глава самого старого из кланов на нынешний момент, Ястребов. Он-то прекрасно все понимал и стоял горой за единою объединения. Вот только, похоже, видел себя на вершине пирамиды. Легкое касание астрала отвлекло мага от мыслей, и он недовольно нахмурился. Ведь ясно было сказано, чтобы его не отвлекали. Но в следующий момент он замер. Сквозь астрал к нему лились тихие звуки какого-то неизвестного музыкального инструмента. Повеяло чем-то далеким и загадочным. Это был вызов с той стороны, из Альвиона. Виктор немедля нырнул в астрал и ухватился за вызов, стараясь упрочить связь. Это и был его козырь, человек с той стороны. И именно он подтвердил, что закрытие Астрала не слухи, а действительное намерение альвеонских магов. Это был землянин, волей судеб, оказавшийся в Астрале параллельного мира и обратившийся за помощью к Виктору. Совсем недавно, неделю назад. И этот контакт изменил все планы главы клана Львов. Корвин. Тихо позвал сквозь астрал Виктор, и темнота перед ним расступилась. Из нее появился высокий мужчина в старинном костюме со шпагой на боку. Он – парень из Москвы, взявший себе имя любимого книжного персонажа. «Привет, Лев!» – отозвалось изображение. «Как у тебя дела?» «Рад тебя видеть, Корвин. Дела у меня нормально Сейчас буду разговаривать с остальными главами кланов насчет твоего сообщения. Как у тебя дела?» «Есть новости!» – немного помолчав, отозвался Корвин. И не очень хорошее. Совет магов Альвиона собирается завтра в полдень по вашему времени. На Совете будет принято решение закрыть Астрал. Это достоверно известно. 10 из 13 членов Совета за это решение. Остальные неизвестно, как рассудят, но даже если они и будут против, это дело уже не поможет. Астральная граница между нашими мирами превратится в неприступную стену. Черт, Виктор сжал зубы. Проклятие. Ну ладно, они отгородятся стеной, лишь бы к нам не лезли. Это еще не все. Корвин сотворил в австралии изящное кресло и уселся в него, закинув ногу на ногу. Астрал на земле будет закрыт. Маги Альвиона сдвинут получившуюся стену так, что она будет прижата к самому Реалу. Собственно, весь астрал земли станет стеной, затвердеет как цемент. Это уже проделывалось магами Альвиона лет пятьсот назад. Виктор выругался. Он утратил контроль за своей формой и обратился во льва. Низкий басовый рык пронесся над астралом. Корвин удивленно посмотрел на своего собеседника, и Виктор, взяв себя в руки, вернулся к человеческому облику. «Извини», — сказал он Корвину, — «это моя инстинктивная форма. Именно за нее я и получил прозвище. Значит, все настолько плохо? Этот полный запрет. Я слышал о том, что такая мера уже применялась к земному астралу, и не раз». Да, последний раз закрывали астрал 500 лет назад от колдунов Европы, которые стали себе много позволять. И открыли астрал только в начале 20 века. Тогда это вызвало прямо-таки эпидемию спиритизма. Рассвет стал верчение, разговоры с духами. Да что ж такое, расстроено проговорил Виктор. Что этим колдунам не сидится спокойно в своем альвеоне? Занимались бы своими делами и не лезли к нам. Боюсь, дело в другом, вздохнул Корвин. Получается так, что мы лезем к ним. Последнее время, говорят, тут настоящее вторжение со стороны магов Земли. Последнее время — это где-то 50 лет. Я тут поспрашивал и понял, что и ФСБ, и ЦРУ в настоящее время интересуются астралом. Маги альвиона знают, что такое государственные интересы, и не намерены с этим связываться. «Но поставили бы стену, чтобы мы варили в собственном соку», — воскликнул Виктор. «Зачем же так строго?» «Наверное, что-то их не устраивает». «Вот сволочи!» – с досадой произнес Виктор. «Ну почему не можем жить нормально?» «Еще учти, тот, кто поставит барьер, сможет проходить в обе стороны, ведь стена – это будет его творение». Виктор промолчал. Он обдумывал сложившееся положение и даже не знал, что сказать. Новости Корвина поразили его, хотя он и предполагал, что нечто подобное случится и весьма скоро. Кстати, еще. Корвин поднялся из кресла. «Я, наверное, не успею вернуться домой». и не знаю что со мной будет после установки стены. Ты еще не нашел того, кто украл мое тело?» Виктор кашлянул, его мысли приняли иное направление. «Черт, он совсем забыл, что Корвину придется, пожалуй, хуже всех, если стена будет установлена. Извини, Корвин, я не смог его найти. Поверь, мы все его искали по тем описаниям, что ты нам дал, но не нашли». Виктору показалось, что его собеседник вздохнул. Он не видел этого, но как-то почувствовал. «Ничего», — сказал пленник Астрала. «Скорее всего, вы его и не сможете найти. Он сильный маг». Но попытаться стоило. Он уничтожил кресло щелчком пальцев, и его силуэт стал бледнеть. «Еще момент». Корвин кивнул Виктору. «У меня кончаются силы, я должен уходить. Но завтра где-то в районе полдня будь готов к связи со мной. Может представиться такой случай, что я попаду на тот самый совет магов? Тогда я проведу и тебя». Это разрешено правилами совета, и ты сам сможешь поговорить с магами Альвиона и узнать все из первых рук. Нравится идея? Очень, быстро ответил Виктор. Встреча будет в Астрале? Да. Все будет в их Астрале. Вероятность моего и твоего там появления 90%, так что будь готов. Ты сможешь поговорить с советом, как представитель Астрала Земли. Только заручись поддержкой пары кланов. Может тебя проверят на вшивость. В смысле на то, сколько у тебя сил и сколько у тебя поддерживают магов. она сказал Виктор, наблюдая за тем, как силуэт собеседника расплывается в астрале. «Это сделаем. Буду ждать вызова». До встречи прошелестел астрал, и Корвин исчез. Виктор вынырнул из астрала и перевел дух. Этот контакт потребовал от него немалых сил. Он вытер пот со лба и попытался восстановить силы, делая дыхательные упражнения. Медленно, дыша через нос, он обратил внимание, что Глеб сидит за рулем немного странно, словно нахохлившись. Его спина была напряжена. «Глеб», — позвал Виктор, — «что случилось?» «Вы опять задремали сдержанно ответил охранник, «и стонали во сне». Виктор усмехнулся про себя. Глеб, конечно, не раз видел, как его босс выходил в астрал. В определенный момент пришлось его успокоить, рассказав байку о том, что так проявляется редкое заболевание, которое, впрочем, не заразно и не имеет каких-либо побочных эффектов, но вызывает короткий неспокойный сон. «Все нормально, Глеб», — сказал Виктор, — «ты же знаешь, у меня бывает такое». «Ага». Откликнулся охранник. Виктор помассировал виски и дал себе слово при первом же удобном случае собрать совет клана и пригласить туда Глеба. Рассказать ему, что и как. А если удастся, найти проводника посильнее, то и показать, что такое астрал. Дыхание восстановилось. Виктор почерпнул силы из внутренних резервов и почувствовал себя лучше. Вспомнив о том, что его введут ребята из клана, он отыскал тонкую астральную ниточку к ним и послал вызов. Откликнулся Олег. видя что там у тебя? Мы волнуемся. — Вы что-то почувствовали? — живо спросил маг. — Может, видели что-то? — Нет, но связь с тобой прервалась. Мы нашли тебя в Астрале, но, по-видимому, ты был где-то далеко, мы ничего не смогли узнать. Ты велел не вмешиваться, поэтому мы не стали развертывать полномасштабный поиск. — Что происходит? — Я говорил с магом из Эльвиона, — ответил Виктор. Ситуация обострилась. Возможно, завтра к вечеру будет полное закрытие Астрала. Собирай всех, созывай совет. После встречи я подъеду, и мы поговорим в реале. Надо обсудить создавшееся положение. — Все так серьезно? — спросил Олег. На Виктора обрушилась волна тревоги и ожидания, просочившиеся по астральному каналу. — Очень, — отозвался Виктор. — Ну ладно, до связи. Мы скоро подъедем к офису. Будь наготове. До встречи. Виктор прервал астральную связь и откинулся на спинку сиденья. Он снова принялся массировать виски. Это помогало ему сосредоточиться. Следовало еще раз продумать предстоящий разговор с главами других кланов. А времени на это не было. Совсем.